Глава четырнадцатая. Подвиг малыша. Счастливый день миновал, и ферма принялась снова за работу. Пат и не думал об отдыхе, с каким рвением он помогал отцу и братьям. Моряки — положительно отличные работники даже вне морского дела. Пат явился в самое горячее время жатвы, а там начался сбор овощей. Малыш не отходил от него. Пат полюбил его любовью матроса к юнге. По окончании дня, когда все собирались к ужину, малыш приготовлялся с восторгом слушать рассказы Пата о путешествиях, приключениях, бурях. Но особенно его интересовал груз, привозимый для фирмы Маркардов со всей Европы. Очевидно, на его практичный ум эти торговые операции производили особенно сильное впечатление. «Это и называют торговлей». Однажды спросил он у Пата. «Да. Корабль нагружают товаром, производимым в одной стране, и везут его на продажу в другую страну, где такого товара не имеется. И продают дороже, чем его купили? Разумеется. Затем набирают товары из других стран и опять везут их перепродавать. И всегда дороже, Пат? Всегда дороже, если возможно». Но скоро, к общему огорчению, настал день, когда Патт должен был покинуть ферму и вернуться в Ливерпуль. 30 сентября он должен был расстаться с теми, кого так любил. Сколько времени будут они опять в разлуке? Он не знал, но обещал писать как можно чаще. Как горячо его все расцеловали. Бабушка не могла удержаться от слез. Увидит ли Патт еще раз эту добрую старушку, сидящую у очага и окруженной всей семьей? Хорошо, что уезжая, он оставлял ее вполне здоровой, как и всех остальных членов семьи. Да и год был счастливый для земледельцев. Нечего было опасаться зимы, которая уже приближалась. Поэтому пад сказал старшему брату, «Я бы желал тебя видеть менее озабоченным, Мёрдок». «Да, пад если только счастье на твоей стороне. Но ведь счастью не закажешь». «Видишь ли, брат, когда работаешь на земле, которая тебе не принадлежит, которая никогда и не будет твоей, и к тому же, когда находишься в зависимости от урожая, тут не помогут ни мужество, ни желание». Пат не знал, что ей ответить, однако, пожимая брату в последний раз руку, прошептал «Не теряй надежды». Молодой моряк отправился в тралле на тележке. Его сопровождал отец, братья и малыш. Пат уехал поездом в Дублин, а оттуда отправился на корабле в Ливерпуль. В следующей неделе было еще немало работы на ферме — жатва, молодьба. И вот Мартон отправился по рынкам распродавать свои продукты, оставив себе лишь зерно для посева. Фермер брал малыша всегда с собой. Надо ли осуждать ребенка, который живо интересовался торговлей, предполагая стремление к наживе? Он охотно довольствовался камешком, который получал каждый вечер от Мартона и радовался, что его богатство увеличивается. Заметим, впрочем, что любовь к наживе врождённое качество у ирландцев. Жители зелёного Ирина непрочно жевать деньги при условии, конечно, чтобы они были добыты честно. Когда фермеру удавалось продать выгодно товар на троллейском рынке или в соседних селениях, малыш был так же счастлив, как если бы эта прибыль шла только в его пользу. Октябрь, ноябрь, декабрь прошли при довольно хороших условиях. И когда управляющий явился за арендной платой накануне Рождества, деньги были приготовлены. Мёрдок, не желавший видеть, как будут отданы деньги, заработанные усиленным трудом, поспешил выйти, как только показался управляющий. Ведь на ферме не осталось ни копейки. К счастью, зима была обеспечена, а запасы позволяли начать посевы без новых затрат. С Новым годом начались сильные холода, и с фермы почти не выходили но работы и теперь было достаточно. Надо было кормить и выхаживать скот. Малышу был поручен птичий двор, и на него можно было вполне положиться. Не забывал он, что у него была крестница. С какой радостью он держал на руках Дженни, улыбался ей, вызывая ее ответную улыбку, пел песни, убаюкивал, когда мать ее была занята работой. Он отнесся серьезно к своим обязанностям крестного отца и смотрел на девочку, как на собственного ребенка. Он составлял честолюбивые планы ее будущего. Ей не понадобятся учителя, он сам научит ее всему. Сначала говорить, потом читать, потом писать, и, наконец, всему остальному, чтобы она могла самостоятельно вести хозяйство. Малыш прекрасно воспринял уроки, преподанные Мартоном и его сыновьями, а в особенности Мюрдоком. Он уже далеко ушел вперед от того, чему обучил его гриб, этот бедный гриб, который постоянно занимал его мысли и воспоминания о котором не могли никогда изгладиться из памяти. Весна не запоздала после очень суровой зимы. Маленький пастух принялся опять за свои обычные занятия, сопровождаемые бирком. Опять овцы и козы потянулись по его охраной на пастбище. Как он жалел, что еще не был достаточно силен, чтобы принимать участие в земледельческих работах. Он говорил об этом бабушке, которая отвечала ему, качая головой, «Имей терпение, твое время придет». «Но до тех пор неужели я не мог бы сеять, как другие?» «Это доставило бы тебе удовольствие?» «Да, бабушка. Когда я смотрю, как Мёрдок и Сим ходят равномерным шагом и, раскачивая рукой, кидают зерна, мне ужасно хочется делать так же». Это такая славная работа, и так интересно подумать, что из зерен выйдут колосья, длинные, длинные. чего так делается? Я не знаю, дитя мое, знает лишь Бог, и этим мы и должны довольствоваться. Но через несколько дней можно было видеть малыша на поле, ходившего равномерными шагами и бросавшего зерна с такой ловкостью, что он заслужил похвалу от Мартена Маккарти. зато Когда из земли показались маленькие зеленые ростки, малыш с удивительной настойчивостью отгонял ворон-грабители от своего посева. Он вставал раньше обычного, отгонял птиц камнями. Мы забыли сказать, что в день рождения Дженни он посадил посреди двора маленькую елку, которая должна была расти одновременно с малюткой. Ему приходилось также усердно защищать это дерево от нападения назойливых птиц, ставших его злейшими врагами. В лето 1880 года работы были особенно тяжелы в деревнях Западной Ирландии. Климатические условия оказались очень неблагоприятны, и во многих местностях урожай заметно уступал предыдущим годам. Хотя голод не предвиделся, потому что картофель хорошо уродился. Зато ржи, ячменя, овса собрали очень мало, а пшеницы почти вовсе не было. Конечно, это поднимет цены на них, Но какой толк в том для земледельцев, которым нечего будет продавать? Они собрали лишь зерно, необходимое для будущего посева. У кого было хоть немного скоплено денег, тот должен был истратить их на уплату налогов, а когда придется платить аренду, то ни у кого не останется ни единого шиллинга. И как следствие, усиливающееся народное брожение в графствах. Это случается каждый раз, когда над ирландскими деревнями нависают тучи, предвещающие нищету. Во многих местах раздавался ропот, смешанный с криками отчаяния. Слышались ужасные угрозы по адресу владельцев земли. В Эстпорте в июне народ, возбужденный голодом, кричал «Держитесь крепко за ваши фермы!» А в деревнях раздавались возгласы «Земля должна принадлежать земледельцам!» вспыхнули беспорядки в графствах Донагальском, Слицком, Галуэйском. Не составил исключения и Кэрри. Испуганная бабушка, Мартина и Кити заметили, что Мюрдок стал по ночам часто покидать ферму и возвращался лишь на другой день, усталый и еще более мрачный. Он посещал митинги, которые организовывались в главных селениях и на которых призывали к восстанию против лордов, к общему бойкоту, так что вся земля лордов оставалась незасеянной. Тревога семьи за Мюрдока еще более увеличилась, когда она узнала, что лорд-наместник Ирландии, готовый на самые крутые меры, приказал полиции строго наблюдать за националистами. Мартин и Сим, разделяя чувства Мюрдока, ничего не говорили, когда тот возвращался после продолжительного отсутствия. Но женщины упрашивали его быть осторожным и сдержанным в поступках и словах, Они хотели заставить его дать им обещание не присоединяться к мятежникам, стоящим за хоум-рул. Мёрдок тогда не выдерживал, и в большой зале раздавались его сердитые возгласы. Он говорил, увлекаясь, точно был на митинге. «Нищета после целой жизни труда! Нищета без конца!» — повторял он. И в то время как Мартина и кити дрожали, чтобы его не услышал агент полиции, бродивший по окрестностям, Мартин и Сим сидели молча в стороне, опустив голову. Малыш бывал очень взволнован, присутствуя при таких сценах. После всех пережитых им испытаний, неужели его несчастья еще не окончились с того дня, как он поселился на кируанской ферме? Что еще готовила ему судьба? Ему было восемь с половиной лет. Благодаря крепкому телосложению его организм стоял, и ни болезни, ни лишения, ни плохие жизненные условия не могли сломить его. Рапоровые котлы говорят обычно, что они испытаны до высоких атмосфер, когда они подвергались соответствующим давлениям. Малыш тоже был испытан до последнего градуса сопротивления и мог выдержать какие угодно физические и нравственные лишения. Это было заметно по его развитым плечам, широкой груди. Волосы сильно потемнели и были коротко острижены. Темно-синие глаза с блестящими зрачками выражали живость и энергию. Такие же энергия и решительность сказывались в его слегка сжатых губах и в немного выступающем подбородке. Все это не ускользнуло от внимания семьи. Земледельцы — люди серьезные, рассудительные и всегда хорошие наблюдатели. Они не могли не заметить, что этот мальчуган был трудолюбив, и что из него, без сомнения, должен был вырасти незаурядный человек. Когда настало время жатвы и сенокоса, урожай оказался таким плохим по сравнению с прежними годами, что получился значительный дефицит. Жители фермы сами справились с полевыми работами, и посторонних нанимать не понадобилось. Однако картофель был отличный, так что зимой семья будет с едой. Но откуда взять денег для уплаты аренды и податей? Зима была ранняя. В начале сентября начались сильные холода, а вскоре выпал обильный снег. Скот нельзя было выгонять на пастбище. Ни козы, ни овцы не могли бы добыть травы из-под толстого крепкого слоя снега. Появились основательные опасения, что заготовленного корма для них не хватит до весны. Кто имел только возможность, в том числе макарти закупил, конечно, за высокую цену недостающий корм хотя было бы, может быть, лучше избавиться от части скота, содержание которого было далеко не обеспечено. Сильные холода, от которых поля промерзают на несколько футов, считаются весьма печальным явлением во всех странах, но в Ирландии они еще чувствительнее отзываются на земле, плохо согретой удобрениями. Что тогда может сделать плуг с землей, крепкой как камень? А если посев не будет сделан вовремя, предстоит нищета. Ведь человеку не дано изменять климатических условий, ему приходится молча выжидать, в то время как запасы убывают с каждым днём. К концу ноября за снежными метелями последовали сильнейшие холода. Термометр показывал неоднократно 19 градусов ниже нуля. Ферма, покрытая ледяной корой, походила на гренландские хижины, затерянные среди снегов. Но толстый слой снега сохранял тепло внутри жилищ, и благодаря ему не приходилось чересчур страдать от холода. Мороз был настолько силен, что, выходя на воздух, надо было принимать известные предосторожности. В это время Мартин и Мюрдок, предвидя скорые платежи, принуждены были продать часть скота и, между прочим, большую партию овец. Надо было спешить продавать их, пока был спрос на рынке. Было около 15 декабря, Так как ехать в тележке по ледяной коре было трудно, то фермер с сыном решили идти пешком. Двадцать четыре мили в двадцатиградусный мороз было, конечно, делом нелёгким. Их отсутствие должно было продолжаться не менее двух-трёх дней. Они покинули ферму рано утром. Хотя погода была сухая, но тяжёлые тучи, двигавшиеся к западу, предвещали перемену. Мартин и Мюрдок, вышедшие пятнадцатого, могли вернуться не ранее 17-го вечером. День прошел без изменений температуры, но к вечеру мороз усилился на 2 градуса и поднялся ветер, что немало встревожило оставшихся на ферме, так как Кашинская долина всегда сильно подвергается натиску бури. В ночь с 16 на 17 разразилась сильнейшая буря. В снежной круговерте за 10 шагов уже ничего нельзя было различить, Шум сталкивающихся ледяных глыб на реке был невыносим. Где были в это время Мартин и Мюрдок? Возвращались ли они уже домой? Никто этого не знал. Во всяком случае, восемнадцатого вечером их еще не было. Всю ночь свирепствовала буря. Можно себе представить, каково было беспокойство бабушки, Мартины, Китти, Сима и малыша, Может быть, они заблудились в снежных заносах или, выбившись из сил, лежат где-нибудь на дороге, умирая от стужи и голода. На другой день к десяти часам утра на горизонте посветлело, и порывы бури ослабели. От холодного ветра падавший снег моментально леденел. Сим объявил, что пойдет навстречу отцу и брату, взяв с собой Бирка. С ним согласились, но при условии, что он возьмет с собой Мартину и кити малыш несмотря на страстное желание сопровождать их должен был остаться дома с бабушкой и малюткой решено было впрочем не отходить далее трех мили от дома и если сим найдет нужным идти еще дальше то мартина и кити вернутся домой бабушка и малыш остались одни дженни спала в комнате мердука и кити рядом с залой рот корзины подвешенные на двух веревках перекинутых через балки, служил по ирландскому обычаю колыбелью для ребенка. Кресло бабушки стояло перед очагом, в котором малыш поддерживал огонь, подкладывая дрова и торф. Время от времени он заходил в комнату, где спала малютка, беспокоясь, не проснулась ли она, готовой напоить ее теплым молоком или покачать осторожно колыбель. Бабушка, измученная беспокойством, прислушивалась к малейшему шуму на дворе. «Ты ничего не слышишь, малыш?» — спрашивала она. «Нет, бабушка». И, очистив окно от замёрзшего иния, он старался рассмотреть, что делалось на покрытом снегом дворе. Около половины первого девочка вдруг вскрикнула. Малыш поспешил к ней, но так как она даже не открыла глаз, он только слегка покачал колыбель, и Дженни опять заснула. Он хотел уже вернуться к бабушке, не желая оставлять её одну, когда вдруг снаружи послышался шум. Малыш прислушался. Казалось, кто-то царапал когтями в стороне хлева, примыкавшего к комнате Мюрдока. Но так как она была отделена цельной стеной, то он и не обратил на это особенного внимания. Вероятно, это были крысы, старавшиеся пробраться в дом. Окно было хорошо затворено, и с этой стороны опасаться было тоже нечего. Малыш, заперев дверь, вернулся к бабушке. — Что с Дженни? — спросила та. Она опять заснула. «Тогда посиди со мной, дитя мое». «Хорошо, бабушка». Сидя перед очагом, оба говорили о Мартане и Мюрдеке, затем о мартине Китти и Симе, ушедших их встречать. Не случилось бы только с ними несчастье. Среди этих снежных бур случаются иногда ужасные катастрофы. Конечно, люди сильные и энергичные всегда сумеют выйти из затруднения, Как только они придут домой, они согреются перед пылающим очагом и найдут горячий грок на столе. Прошло два часа с тех пор, как Мартина и другие ушли из дома. — Хотите, я выйду за ворота, бабушка? — предложил малыш. — Оттуда я увижу, что делается на дороге. — Нет, нет, нельзя всем покинуть дом, а он покинут, когда в нем только я одна. Вскоре, утомившаяся от ожидания, старушка уснула. Малыш, подложив ей под голову подушку и, стараясь не шуметь, подошёл к окну. Протерев стёкла, он стал всматриваться. Двор весь белый был безмолвен, как кладбище. Раз бабушка и Дженни спокойно спали, почему бы ему не пойти за ворота? Это любопытство, или, вернее, желание посмотреть, не возвращаются ли запоздавшие, было весьма простительно. Малыш вышел из дома и закрыл за собой осторожно дверь, Пройдя по снегу до ворот, он взглянул на дорогу. Белая, покрытая снегом, дорога была совершенно пустынна, ни малейшего звука не доходило до него, а между тем лай бирком мог бы быть слышен на очень далеком расстоянии, в такой сильный мороз. Малыш, осмотревшись, вышел на середину дороги. В эту минуту его внимание было привлечено опять каким-то царапанием, раздававшимся не на улице, а на дворе, право от хлева. Царапанье это сопровождалось, кроме того, каким-то ворчанием. Малыш неподвижный прислушивался. Сердце у него сильно билось, но он храбро направился к хлеву и, обогнув угол здания, стал осторожно продвигаться. Шум продолжал слышаться внутри, в том углу, где была комната Мёрдока. Малыш, предчувствуя что-то неладное, пополз осторожно вдоль стены. Едва он завернул за угол, как невольно вскрикнул. В этом месте солома была раскидана, и в известковой стене, ветхой от времени, виднелась большая дыра, выходившая в комнату Дженни. Кто сделал это отверстие? Человек или животное? Малыш, недолго думая, бросился в комнату. Как раз в эту минуту какое-то большое животное выбежало из нее, опрокинув мальчика. Это был волк. Один из тех громадных волков со остроконечной мордой, которые бродят зимой стаями по ирландским деревням. Прорыв в стене дыру, тот пробрался в комнату и, сорвав колыбель с ребенком, пустился бежать, унося ее с собой. Девочка громко кричала. Малыш, не задумываясь, с ножом в руке бросился вдогонку за волком, взывая громко о помощи. Но кто мог услышать его? Кто мог помочь? А если волк набросится на него? Но он об этом не думал, он не боялся за себя и видел только ребенка, уносимого зверем. Волк бежал скоро, таща колыбель за веревку. Малышу пришлось пробежать около сотни шагов, прежде чем он догнал его. Миновав ферму, волк выскочил на дорогу, когда малыш, наконец, настиг его. Волк, бросив колыбель, накинулся на мальчика. Малыш твердо выждал его, и в ту минуту, как зверь набросился на него всадил ему в бок нож. Но и волк, однако, успел укусить ему руку, и боль была так сильна, что ребенок лишился чувств. В это же мгновение послышался лай, и Бирк бросился на волка, который поспешил скрыться среди дальних белых сугробов. Затем прибежали Мартин и Мюрдок, которых Сим, Мартина и кити встретили за две мили от дома. Маленькая Дженни была спасена, и мать, схватив ее на руки, унесла в дом. Малыша же, которому Мюрдок перевязал рану, положили в бабушкину комнату. Как только он пришел в себя, спросил, — А Дженни? — Она там, — ответила кити и жива благодаря тебе, мой храбрый мальчик. Мне хотелось бы ее поцеловать. И как только он увидел девочку, улыбнувшуюся ему, глаза его опять закрылись.